Глава 6. Агент из России. Ресторан "Одер". Юлиана, принцесса Кабургская. Миф развеивается. Деньги Гермота Либеха. Обгоревший клочок бумаги. Азотная кислота. Чем занимался пивовар Шмидт? Поручение. Владимир Сергеевич рекомендует проявлять осторожность. в гостиной посетительница, которую не ждали. Всё опять переворачивается под прицелом. "Да", сказала Анита, рассматривая в упор того, чью фигуру прежде видела только мельком. "Я хотел с вами поговорить, но здесь не самое удобное место для общения". "Согласен", ответил человек в котелке. Вытряхнул на снег остатки табака из трубки и спрятал ее в карман. «Куда вы предлагаете переместиться?» «Мы можем подняться ко мне в квартиру. Мне бы не хотелось злоупотреблять вашим гостеприимством». Вежливо ответил, вежливо, но категорично произнес незнакомец. «Из-за меня у вас могут возникнуть неприятности. Если вы не против, я приглашу вас в Водер». Так назывался один из лучших берлинских ресторанов. расположенные в центре города. Анита вскинула брови. Вы знаете, что за вами охотится полиция. Мне это известно. Поэтому я и приглашаю вас туда, где меня точно не станут искать. Анита колебалась всего мгновение, после чего взглянула на свои окна, сделала Веронике, чья тень моя сейчас за занавеской знак рукой, дергать всё в порядке, и снова повернулась к человеку в котёлке. Я готова. Незнакомец снял извозчика, и они покатили по Фридрихштрассе. Анита, напрягшись, не сводила глаз со своего попутчика. Он же являл собой абсолютное спокойствие. Когда они уже подъезжали к одеру, он, вспохватившись, приподнял котелок, под которым обнаружил сплошное отсутствие волос и произнёс: "Забыл вам представиться. Меня зовут Макс Больц, корреспондент газеты Шпильплан". «Очень приятно», – пробормотала Анита, не зная, как реагировать на столь откровенную ложь. В ресторане англичанин с немецкой фамилией и безупречным русским произношением провел ее в отдельный кабинет. Очевидно, здесь его знали. Он что-то быстро сказал по немецки лакею, и тот, кивнув, упорхнул так, словно его унесло порывом ветра. «Ну вот», – сказал незнакомец, устраиваясь за столиком. «Ну вот», – сказал незнакомец, устраиваясь за столиком. Разве здесь никто не помешает нашей обстоятельной беседе? Сейчас принесут вина. Вы ведь, кажется, предпочитаете бургундское? Анита вспомнила злополучный день, когда погиб Ильгунов. Тёмный залчик кабачка на Ждадарской площади. Бутылку на столике. Снедавних пор я его разлюбила. Если вас не затурнит, закажите чего-нибудь другого на ваш вкус. Хорошо. По кладе стат весел господин, назвавшийся Больцом. Мне лично всё равно в выборе спиртных напитков я не прихотлив. Без котелка и чёрного пальто он выглядел совсем иначе. А вместо зловещей фигуры, чьи очертания напоминали силуэт Ворна, передонит и предстал лысый, но довольно молодожавый человек, с сильным волевым лицом и большими ясными глазами. Он наклонился вперёд и положил на скатерть большие руки с короткими пальцами, на одном из которых поблескивало кольцо с сафиром. Анита пристроила редикуль на коленях и сказала собеседнику с лёгкой, едва уловимой насмешкой: "Теперь условия для обстоятельного разговора более чем подходящие. Может, вы для начала назовёте своё настоящее имя?" Незнакомец ждал этого вопроса. Своего настоящего имени, как вы скоро поймёте, я вам открыть не могу. Зато у меня множество псевдонимов. Если вам не нравятся немецкие имена, можете называть меня Владимиром Сергеевичем. Фамилия, ну, допустим, Самарский. Так вы всё-таки русский? Хм, скорее поляк. Мои предки по отцовской линии из Варшавы. Но вырос я в Петербурге. И стали агентом третьего отделения... В глазах Больца Самарского появилось удивление. «Вы и об этом догадались?» «Догадалась не я, а мой муж. Мне его предположение показалось не лишенным смысла. Единственное, с чем я не согласилась – признать вас убийцей». «Разумно». Владимир Сергеевич обернулся к вошедшему лакею и отдал ему еще одно короткое распоряжение по-немецки. «Сейчас нам все принесут». Может, вы желаете пообедать? После завтрака прошло уже довольно много времени, и Анита не сказал бы о чешке бульона, но обедать за счёт третьего отделения, собственно, его величества канцелярии, с вашего позволения, ограничимся вино. Как хотите. Самарский снова положил свои узловатые, почти крестьянские руки на стол, на белоснежной скатерти, рядом с хрупкой цветочной вазочкой. из которой торчала кремовая роза и изящный паслишник, они смотрелись грубо, вносили дисгармонию, но так ему очевидно легче думалось. Значит, вы не убийца? Представьте себе, нет. Понимаю, что доказать это невозможно, но за 20 лет службы мне не приходилось никого убивать. Чему я признался чрезвычайно рад. Что же вас привело в Берлин? Задание руководства? Я прибыл сюда, чтобы разрешить загадку, которая не даёт покоя господину Ранки и вам. Мне необходимо было выяснить причины смерти человека, которого вы знали под именем Андрея Бельгунова. Вы их выяснили? Да. Владимир Сергеевич выждал, пока удалится лакей, приняв выно и продолжил. Видец ли Анна Сергеевна, мне было проще разобраться в этом деле, нежели вам и местной полиции, поскольку я знаю кое-какие важные детали. которых, не знаете, ни вы, ни Ранке. Вельгунов был моим товарищем. Мы начали службу в третьем отделении почти одновременно. Вельгунов тоже был сотрудником третьего отделения, удивился Анита. Вот уж никогда не бы я не подумала. По-вашему, все агенты третьего отделения зловредные монстры? усмехнулся Самарский, пригубив вино из хрустального бокала на высокой ножке. Нет, почему же? Просто я вас обманул, Либех. Он рассказывал о занятной сказке о воскресшем великом князе Константине Павловиче и таном заговоре против здравствующего российского монарха. Эта сказка вызвала у меня подозрение с самого начала. Я отнюдь не склонен восстаргаться личностью Николая Романова, однако Либех выставил его сущим дьяволом. Не хватало только рогов и копыт. Воластарь убийца, рывавшийся к пистолу, брат-убийца. Озе чувствовался явный перегиб. Пожилой господин, которого Либих показал мне в олле эта полей, действительно внешне напоминал великого князя Константина. Но мало ли на свете похожих людей. Вчера я окончательно удостоверилась, что рассказанная Либихом трагическая эпопея обыкновенный миф. Как вам это удалось? спросил самарский, глядя на свою собеседницу со всё возрастающим интересом. Я съездила в Виттемберг, Где мне удалось повидаться с Юлианой, принцессой Кабургской, в православной Анной Фёдоровной, первой сопругой Касатина Павловича. Я случайно узнал из газет, что она гостит недалеко от Берлина, и решил не упускать такой случай. Мы проговорили часа два. Её высочество показалась мне любезной и общительной. Сейчас ей уже под 70, но выглядит она неплохо. Хорошо помнит и русский язык, и Россию. И главное, в своего бывшего мужа, с которым она рассталась. 28 лет назад, перебравшись на жительство в Швейцарию. Чем дольше я говорила с ней, тем больше убеждалась: купец Володин никак не может быть Константином Романовым. "Браво, сударня", Владимир Сергеевич изобразил аплодисменты. "Будь я на вашем месте, я бы тоже не поленился предпринять поездку в Виттенберг". Она не потребовала смелей лишь потому, что я знал наверняка, Великий князь Константин Павлович Романов 17 лет назад скончался в Витебске от холеры. Кстати, смерть его второй супруги, Светлейшей княгини Ловиш, тоже была вызвана болезнью. Я в этом не сомневалась, хотя Либех изо всех сил старался, чтобы я поверила в выдуманную им историю. Даже неосторожный мазок Ипренского, он попытался использовать как доказательство того, что Володин и Константин Павлович одно и то же лицо. У Волозина на правой руке был шрам, который он заработал давным-давно, ещё когда служил, ещё когда служил в Преображенском полку. Мне известно о Волозине всё или почти всё. Как только он попал в поле моего зрения, я сделал срочный запрос в Петербург, и мне прислали подробные сведения о нём. Василий Пифимович Волозин, место рождения Нижний Новгород. В Мюнхен перееделся в конце 20-х годов, когда Константин Павлович находился ещё в полном здравии. И выполнял свои обязанности Варшавского наместника. Организовал торговую компанию, занимался коммерцией. Жил мирно и знать не знал, что одним не в меру изобретательным господам вздумается использовать его как ширму, чтобы отвлечь внимание других господ. Получается, Либех придумал миф о заговоре для того, чтобы направить меня на ложный след. Не вас, а полицию. Он был уверен, что вы тотчас передадите содержание вашего с ним разговора Ранке. Упавал, прошу прощения, на естественную женскую болтливость. Потом у него было такое лицо, будто он раскаиался в своей откровенности, и собирался меня убить. Вспомнила я нету сцену в кабинете Либиха. Только появление Алекса с компанией боксёров заставило его выпустить меня из особняка. Всё это было организовано для того, чтобы вы поверили. Он не шутит. Либех сам вызвал вашего мужа к сообщнику, записку в енотический клуб отнёс его слуга. Не правда ли, отлично придумано. Однако, указав вам неверное направление, он и его сообщники не могли не понимать, что самое слабое звено в цепи их вранья несчастный, ни о чём не подозревающий купец Волозин. Добравшись до него и убедившись, что он никакой не Константин Романов, полиция сразу раскุсила бы фокус. От Волозина требовалось срочно избавиться. Я не успел его спасти, он был мёртв уже вечером, когда я зашёл в гостиницу «Прэй». Как вам известно, его задушили, а затем инсценировали самоубийство. Я не имел права раскрывать своё инкогнито, поэтому оставил труп в висящем петле и удалился. Полиция обнаружила его только на следующий день. «Его обнаружил я», — поправила они тревниво. «Впрочем, это не имеет значения. Значит, Володин стал невинной жертвой?» самый невинный из всех, какие только бывают. Его убили не из-за денег, не из-за совершённых или несовершённых им поступков. Его убили просто потому, что будучи мёртвым, он ещё некоторое время мог служить для поддержания выдумки о наследнике русского престола. Бедняга, он даже в момент смерти не понял, за что его отправили на тот свет. А как же его поездки в Алейту-Полей? Они что-то значили? только то, что он сочувствовал представителям вольно-религиозной общины и помогал им деньгами. Каждый человек имеет право на чудачество, если они не наносят ущерба тем, кто живет рядом с ним. Можем ли мы осуждать Осипа Володина за то, что на склоне лет он по какой-то причине разуверился в высших силах и примкнул к безбожникам? Официальная церковь, несомненно, осудила бы, и это могло нанести вред его деловой репутации. Поэтому он и не предавал свои визиты в Аллею широкой глазки. Анита слушала Самарского, опустив глаза и грея ладонью бокал с вином. Все, что он сейчас рассказывал, было для нее откровением лишь отчасти. О многом она догадалась и без его подсказки. Куда интереснее было другое. История с Володиным была всего лишь отвлекающим маневром. Мне жаль этого безвинно погибшего человека, но я его не знала. Мое внимание было занято поисками убийц Вильгунова. Вы сказали, что нашли их. Кто же они? Чтобы понять, кто убил Вильгунова, надо знать, чем Вильгунов занимался незадолго до своей смерти. Владимир Сергеевич отставил полупустой бокал и вынул из внутреннего кармана свёрнутую газету. Вы читаете по-немецки? Нет? Тогда я постараюсь своими словами пересказать вам содержание одного материала, опубликованного в Новой Ринской газете. Слыхали о таком издании? Ну как же? В революционных кругах Германии оно пользуется большой популярностью. редактирует его некто Карл Маркс, молодой юрист, философ-любимец, один из лидеров Союза коммунистов, созданного летом прошлого года. До недавнего времени он жил в эмиграции во Франции и Бельгии, но вернулся на родину и ведёт здесь весьма опасную общественную деятельность. Его коммунистические идеи разъедают мозги хуже кислоты. Если в Германии всё же свергнут монархию, то немалую роль в перевороте сыграет этот вот незราчный листок. Самарский потряс газетой, затем развернул её и положил перед собой на стол. Вы, конечно, спросите, какое дело третьему отделению до германской революции. В том-то и штука, Анна Сергеевна, что благополучие России во многом зависит от благополучия германских государств, в первую очередь самого мощного из них прусского. Не стану догружать вам лекции на политические темы, тем более, что многого я рассказать и не могу. Чтобы понять всю серьёзность нынешней обстановки, вам достаточно знать, что отношения между Россией и ведущими европейскими державами, кoим относится Франция, Британия и Турция, во многом уже испорчены. Речь идёт о господстве на Балканах и Ближнем Востоке. Надеюсь, что до открытого военного конфликта не дойдёт, но готовиться к нему нужно. Перво-наперво обеспечить себе поддержку надёжных и сильных союзников. Таковых Надо признать, немного, и главный из них на сегодняшний день – Пруссия. Вы хотите сказать «прусский монарх»? Вы понимаете все с полуслова. Самарский очеркнул ногтем один из газетных заголовков. В этой статье содержится не только призыв к свержению прусского императора, в ней призыв к войне против России. Вот ссылка на работу Мозеса Гэса «Европейская триархия», опубликованная семь лет тому назад. в ней русские названы агрессивными китайцами, чья победа погрузит Европу в вечную ночь. Господин Маркс в своей статье развивает эту мысль, пишет о том, что русские варвары приведут к неминуемой гибели всю мировую цивилизацию и культуру. Он не скрывает, что его главный внешнеполитический лозунг война с Россией. Германские демократы в основном разделяют эти взгляды. Теперь вы понимаете, к чему может привести победа революции в этой стране. Король Фридрих-Вильгельм Ггенцоллерн личность противоречивая. Однако пока он у власти, мы можем рассчитывать, что прусски не пойдут на нас войной и не вступят в антироссийскую коалицию. Поэтому наш император будет делать всё возможное, чтобы удержать Фридриха-Вильгельма, а заодно и саму прусскую монархию. Вильгунов был послан в Берлин, чтобы подавить прусскую революцию, спросила Анита с недоверием. Вильгинов был нашим агентом в Берлине 10 лет. У него было много поручений. Но когда в стране возникла революционная ситуация, все прочие дела отошли на второй план. Он получил задание следить за организаторами беспорядков. Не скрою, некоторыми из добытых им сведений, некоторыми из добытых им сведений Россия делилась с союзными правительствами. Повторяю, делилась это в наших же интересах. В ноябре революционное движение стало ослабевать. Но вот неделя 3 тому назад мы получили сведения о том, что в конце ноября, начале декабря в Берлине будет организован крупный террористический акт, который должен послужить поводом к началу нового мятежа. У вас такой задумчивый вид, Анна Сергеевна. Только не говорите, что вы и об этом сумели догадаться без меня. Ранки делился со мной опасениями насчёт новых беспорядков. Говорил, что взрыв бомбы в толпе может привести к восстанию. Постойте, Либех перед смертью тоже говорил о взрыве. Кто ты и оно? Владимир Сергеевич свернул газету и упрятал её обратно в карман. По моим данным, Гельмут Либех был непосредственным участником революционных событий в Берлине. Либех? Усомнился Анита. В солидной буржуа, владелец фабрик, миллионер, ему-то что не нравилось в монархическом режиме? В режиме ему нравилось всё. но его почти в буквальном смысле слова свела с ума роковая любовь к мадам Азель Бланшар. Эта барышня, помимо прочих своих достоинств, известна ещё и как отчаянная авантюристка. Есть сведения, что она в меру сил помогала левой французской оппозиции. А во время июньского восстания в Париже её даже видели на баррикадах вместе с рабочими. После подавления французского бунта мадам Азель, опасаясь ареста, перебралась в Германию, где стала поддерживать уже местных революционеров. Очарованный ею Либех потерял голову. Именно на его деньги были ворожены мятежники, устраивавшие бойню на берлинских улицах. Вам удалось это выяснить всего за несколько дней? Это выяснил Вильгунов и сообщил в своих донесениях в Петербург. К несчастью, он имел неосторожность угодить под подозрение Либеха и мадам Мазель Бланшар. Это стоило ему жизни. Заметил внимание к себе? со стороны известных вам особ. Вспыхнуло в голове Ванита. Она вынула из редегьюлер зашифрованные письма Вергунова и положила их перед Самарским. Это я нашла у него в квартире, в тайнике. Самарский скользнул глазами по текстам и кивнул. Этих донесений мы не получили. Он не успел их передать. Когда в Петербурге узнали о его смерти, сразу заподозрили неладное. Я был в это время в Гамбурге и уже на следующий день приехал в Берлин. Первым делом я хотел поговорить с Пабло, который был у Легнова с Вязником. Однако Пабло тоже попал в поле зрения парочки Либиг-блошар. Я разделил его участь. Я появился в Валеето полез слишком поздно. Откуда вы узнали, что Вильгунов убит? Мне рассказал об этом Генрих Вейс, лакей из ресторана Лютер ун Вигнар. Я вызвал его на откровенный разговор, пригрозил тюрьмой, и он выложил всё, что знал. К сожалению, я допустил непростительную опроложность, оставил его одного, а на утро узнал, что ему перерезали горло. Надо признать, берлинское подполье работает быстро и ловко. Генерал Д, упоминаемый в записках, это Дубельт. Сноска. Имея в виду российский генерал Леонтий Дубельт, начальник штаба отдельного корпуса жандармов. одновременно руководивший третьим отделением, собственно, его императорского величества канцелярии. Примечание автора. Спросила Анита самарский улыбноса. Вы хотите, чтобы я выложил вам всю подноготную? Поверьте, Анна Сергеевна, вы мне очень симпатичны, поэтому не ставьте меня в неловкое положение, задавая вопросы, на которые я не имею права отвечать. Бьен, Но в вот этих шифровках есть фраза напрямую относящейся ко мне. Смуглая, это ведь я? Вильгунову удалось узнать, что для исполнения намеченного террористического акта в Берлин вызван специалист. Кто он и откуда неизвестно. Мы знаем только, что он прибудет из-за границы и что его считают виртуозом в таких рода делах. Поэтому Вильгунов присмотрелся к приехавшим в Берлин иностранцам, в том числе к вам и вашему супругу. А кто такой толстый, на которого надо собрать данные? Этого я не знаю. По всей видимости, Вильгунов собирался в отдельной шифровке дать дополнительные пояснения, но его убили раньше, чем он успел это сделать. По мнению Пабла, сюрприз возможен в день Югендваיה. А это о чём? Всё о том же, о взрыве Вельгунов пытался вычислить, где и когда террористам выгоднее всего взорвать бомбу, чтобы провокация получилась как можно более громкой. По логике, им надо уложиться в срок до 6 декабря, поскольку после утверждения королем прусской конституции общественный накал ослабнет, и раскачать массы будет намного труднее. Где же в ближайшие дни ожидается крупное людское скопление? 3 декабря в Аллее и Тополей, где состоится югендвай, а бред посвящения в члены – вольно-религиозные общины. Теперь я начинаю понимать», – промолвила Анита, вспомнив, сколько усилий пришлось ей предпринять, чтобы проникнуть в смысл Вильгуновских донесений. «Если вас не затруднит, ответьте еще на два вопроса. Какую роль во всем этом играл пивовар Шмидт? Кто стрелял в мадемуазель Бланшар и в Либиха?» Самарский одним глотком допил оставшееся в бокале вино, провел ладонью по лбу, на котором словно в зеркале отражались блики свечного пламени. Дом Шмидта был одним из мест, где тайно собирались берлинские революционеры. Жизнь вашего мужа висела на волоске, когда он попал к ним в руки. Пусть благодарит судьбу, позволившую ему вырваться оттуда. Руководители подпольной организации поняли, что им грозит провал, и поступили в соответствие со своими жестокими правилами. Шмидт и его семья, в чьей надежности возникли сомнения, были убиты. «А дом? Зачем понадобилось сжигать дом?» На то были веские причины, Анна Сергеевна. Самарский снова палец в карман и извлек оттуда маленький бумажный сверток с обугленными краями. После того, как пожар в доме Шмидта был потушен, туда нагрянула полиция. Она не потрудилась произвести внутри тщательного облыска, считая, что все, представляющее хоть какой-нибудь интерес, погибло в огне. Однако мне удалось отыскать там нечто прелюбопытное. «Вы были в доме Шмидта?» Я проник туда ночью, после ухода полицейских. Выгоревший дом был лишен дверей и окон, так что пробраться внутрь не представлялось сложным. Я обошел его весь, и в одной из дальних комнат, поздравших в меньшей степени, чем все остальные, отыскал вот это. Владимир Сергеевич развернул листок бумаги и показал его о ните. «Здесь формулы», — проговорила она озадаченно. «Я кое-что понимаю в химии, у меня университетское образование, хоть и неполное». Тем лучше. Перед вами описание одного из способов изготовления пероксилина, взрывчатого вещества, открытого 2 года назад швейцарским химиком Шанбейном. Пока что это вещество известно только в достаточно узких учёных и военных кругах. Между тем, по своей взрывной силе оно в 4 раза мощнее обыкновенного пороха, а изготовить его сравнительно легко. В одном из углутков дома Шмита, куда огонь не добрался вовсе, Я обнаружил две стеклянные ёмкости с азотной кислотой. Странно, что полиция не обратила на них внимания. При взаимодействии азотной кислоты с растительной клетчаткой как раз и получается пероксилин. Иными словами, вы полагаете, что в доме Шмидта находилась тайная лаборатория по производству пероксилина? Именно так. Когда возникла опасность разоблачения, лаборатория была уничтожена вместе с лаборантами. Но кто скажет, какое количество этого адского вещества было изготовлено, пока оно действовало? И где хранятся эти гремучие запасы? Волнение свойственно даже агентам третьего отделения. Анита поняла это, заметив, как покраснела кожа на гладкой, словно бильярдный шар, голове Самарского. Плексилин Ана Сергеевна идеально подходит для разного рода хирургических актов. Начинённая им бомба занимает мало места. зато производит колоссальный эффект. Если взорвать ее в большой и плотной толпе, например, такой, какая завтра будет, в аллее-то болей, то последствия будут ужасающими. Что вы собираетесь предпринять? Необходимо оповестить полицию и принять меры. Сам я этого по понятным причинам сделать не могу, но у вас хорошее отношение с Рамки. Он вам верит. Именно поэтому я и завел с вами сегодняшний разговор. Я долго наблюдал за вами и пришел к выводу, что вам можно довериться. Тем более, что другого выхода у меня нет. Так вы из-за этого перестали играть со мной в прятки? А вам мало? На кону сотни жизней, или вам они безразличны? Спасибо за доверие, — сказала Анита, слегка уязвеленная тем, что ей отводится такая неромантичная роль. А если ранки спросят, откуда у меня такие сведения, что я отвечу? Скажите, что вас известил об этом один человек, пожелавший остаться неизвестным. В общем, придумайте что-нибудь, у вас же богатая фантазия. Главное, чтобы Ранки вам поверил и завтра утром перед началом церемонии Югендвайи отправил в аллею тополей хорошо обычных полицейских. Только пусть сделает это тихо, без шума. Люди в штатском должны рассредоточиться в парке и смешаться с толпой. Важно не просто предотвратить взрыв, а поймать преступника с поличным. Я думаю, Ранки и сам об этом догадается, проворчала Анита и достала из редикуля часы в серебряной оправе. Мне нужно ехать домой, Алекс скоро вернётся из клуба. Вы не хотите с ним познакомиться? Самарский нахмурился и прежде чем ответить, позвал лакея и расплатился с ним за вино. Самарский нахмурился и прежде чем ответить, позвал лакея и расплатился с ним за вино. Потом поднялся из-за стола, Отвернул собравшийся складками сюртук. «Я бы попросил вас, Анна Сергеевна, никому не рассказывать о нашем разговоре. По крайней мере, до завтрашнего дня. Если мне понадобится встретиться с вами или с вашим супругом, я вас отощу». Начальственные нотки в его голосе не нравились, Аните. Ей захотелось сбить с Владимира Сергеевича эту никчемную спесь. «Не забудьте, что у полиции...» Есть ваш славный портрет. Если вас сегодня рисуют на улице, кто будет виноват? Я? Владимир Сергеевич ничуть не смутился и махнул рукой бесцвечнее, чем этого можно было ожидать от человека, посвятившего жизнь такому серьёзному занятию, как политический сыск. Сниму котелок, надену парик с кудрями, вместо чёрного пальто облачусь в жёлтое. расправлю плечи, и ни один даже самый наблюдательный полицейский не угадает во мне того англичанина, который объявлен в розыск. Всё это пустяки, Анна Сергеевна. Я вас уверяю. Они вышли из ресторана. Снег прекратился, но вокруг громозились внушительных размеров сугробы. Самарский огляделся в поисках извозчика. Сейчас мы с вами расстанемся. Вы поедете домой. У вас нет больше ко мне вопросов? только тот, на которого вы не отвесили. Кто стрелял в мадам Мазель Бланшар и в Либеха? Ведь это был один и тот же человек, не так ли? Думаю, да. Возможно, это как раз и есть вызванный в Берлин профессионал. Я что-то такое предчувствовал, поэтому следил за мадам Мазель Бланшар и слышал стрельбу в ореховом дереве. Но этот господин с револьвером заранее запасы пролёткой, запряжённой парой очень резвых лошадей. И всё, что я сумел, заметить направление, в котором он удалился с места происшествия. Это, разумеется, ничего не дало. Мадмуазель Бланшар понимала, что её поведение не может не вызывать подозрений со стороны полиции, и трюк с покушением был одним из способов обелить себя, перейти из разряда преступников в разряд жертв. Очень искусный манёвр. Ничего не скажешь. бежалосная убийца с револьвером, стреляющая в женщин в присутствии свидетелей, звон бьющейся посуды, эффектное падение в оморок всё было разыграно как по нотам. Да, кивнула Нита. Меня не покидало ощущение, что я присутствую на спектакле. Это и был спектакль, то, как актёры в нём играли не ради аплодисментов. Но Либих, его-то застрелили по-настоящему. Владимир Сергеевич, Заметил вдалеке фигуру полицейского в форме и снял с головы котелок. Холодный ветер обдувал его обнаженную голову. Либиха застрелили по-настоящему, это верно. Если имеющиеся у меня сведения об этом человеке соответствуют истине, то Гельмут Либих был человеком нервным и импульсивным. Иными словами, человеком настроения. Он очень легко увлекался и... И также легко разочаровался в своих увлечениях. Думаю, нечто подобное случилось и на этот раз. Возможно, после серии убийств, совершённых сообщниками мадмозели Бланшар, он испытал отрезвление и решил вырваться из порочного круга. В свою очередь, мадмозель, никогда не испытывавшая к нему никаких сердечных чувств и использовавшая его только в качестве денежного мешка, предупредила друзей об опасности. Либиха требовалось немедленно устранить, пока он не успел поделиться тайнами организации с вами или с ранки. И за дело снова взялся наш профессионал. Он выследил Либиха у гостиницы Шпрее, догнал его на экипаже и убил из того же револьвера, из которого перед тем стрелял Мадмазель Блашар. Это должно было усилить впечатление, что за Мадмазель и её близкими охотятся бежалостные бандиты. они то мысленно сопоставила слова Самарского со своими наблюдениями и выводами. Да, очень похоже на правду. Очень. Откуда я знаю, что Лебедь ничего не успел мне рассказать. Вполне вероятно, что вместе с ним должны были убить и вас. Если бы вы стояли рядом с ним, одна-две пули могли быть пущены и в вас. Хотите совета, Анна Сергеевна? Самарский кашлянул и снова нахлобучил котелок на голову. Соблюдайте осторожность. Эти господа доказали, что убийство для них хорошо отработанное и привычное действо. Они не остановятся ни перед чем. Вы советуете мне нанять охрану и сидеть дома? Во всяком случае, не выходить за порог без уважительного повода. Я сегодня и не собирался никуда выходить. Вы меня вытащили. Владимир Сергеевич сделал вид, что не расслышал последней реплики. и подозвал проезжавшего мимо извозчика. Екипаж остановился, самарский распахнул дверцу. Езжайте в полицию, а потом сразу домой. Не рискуйте понапрасну, обещаете? Позвольте мне самостоятельно распоряжаться моим свободным временем, ответила Анита, вступив на подножку. До свидания. Надеюсь, мы ещё увидимся. Я тоже надеюсь, проговорил он, едва ли поняв Какой смысл она вложила в свою заключительную фразу? «Они, тебе повезло. Ранки был у себя в кабинете». Рассказ о готовящемся взрыве в аллее Тополей не вызвал у него недоверия. Вероятность подобного происшествия вполне состыковывалась с его собственными умозаключениями. «Я уже говорил начальству, что следовало бы запретить это сборище. Если бы, к моему мнению, кто-нибудь прислушался...» Ранки махнула рукой. «Ладно, что теперь прочитать?» Я собирался отправить завтра в аллею человек десять полицейских, но теперь вижу, что десяти маловато. Придется просить помощи и перебрасывать людей с других участков. Только помните, что они должны присутствовать в толпе незаметно, ничем не отличаясь от остальных прихожан. От этого зависит успех операции. «Вы слишком плохо обо мне думаете», – проворчал Ранке, недовольна тем, что ему растолковывают очевидные вещи. «Устроим в лучшем виде, не беспокойтесь». о выполнив данное самарское обещание, Анита вернулась домой. Алексея ещё не было. Вероника сидела на кухне и вязала чепец. Анита приказала ей согречаю, а сама прошла в гостиную. Клариса Горлову всё ещё лежал на полу переплётом вверх, а кресло стояло посреди комнаты. Только погасший камин уже успел остыть. Анита, зябко поеживаясь, растопила его и уселась в кресло с намерением привести в порядок мысли, растревоженные рассказам Владимира Сергеевича. Итак, все звенья логической цепи на своих местах, и ломать голову больше не над чем. Дело за людьми ранги. От них требуется завтра проявить внимательность и осторожность, чтобы обезвредить профессионала, выбив тем самым последние козы из рук прусских революционеров. И всё будет в порядке. Однако что-то беспокоило Аниту, не давало свободно вздохнуть и со спокойной совестью приняться за роман Ричардсона. Мадмуазель Бланшар. Где она и что у неё сейчас на уме? Анита знала по опыту, опасней всего люди непредсказуемые, действующие в силу своих мгновенных вспыхивающих внутренних порывов. Мадмуазель Бланшар как раз из их числа. Просчитать её дальнейшие поступки невозможно. В сравниной доле вероятности она может в данную минуту претацевать в какой-нибудь дальнем закоулке Берлина, вздрагивая от каждого шороха, или же приспокойно отдыхать в номере гостиницы Шпрее. У полиции нет прямых доказательств её причастности к смерти Либиха и прочему убийства. А тронуть знаменитую особу без веского повода никто не посмеет. Стало быть, бояться ей нечего. Авто размышлений по поводу того где может в настоящий момент находиться мадмазель Блашар они то оторвал данёшися из передней августин уверенная что пришёл алекс она крикнула веронике открой громыхнул замок но вместо родного максимовского баритона из передней донесло что-то тихое шелестящее и неразборчивое вероника кто там это к вам а нета с неохотой поднялась Сидеть в тёплом кресле у потрескивающего камина было так приятно. Вышла из гостиной и остановилась как вкопанная. Перед ней стояла та, о которой она только что вспоминала. Мадмозель Бланшар в собственной персоне. Но что за вид было у этой персоны? Популярная писательница Элаиза де Пьер, экстравагантная модница и блестящая какетка производила впечатление самое жалкое. Ничем не прикрытые волосы, мокрыми, спутанными космами лежали на плечах. Щёгльское платье, промокшее до нитки, было местами выпочкано грязью и зрядно помято. На ногах у Густи, Анита заметила лёгкие, совсем не подходящие к сезону туфельки. "З-здравствуйте", проговорила модмазле Блашар, заикаясь и стуча зубами. Её трясло, как в лихорадке. выди из оцепенения, Анита всплеснула руками. Диос мио, на кого вы похожи? Идёмте скорее в комнату. Мадмозель не сопротивлялась. Анита усадила её в кресло, набросила ей на плечи свою шаль. Позвала Веронику. Чай готов, неси, или, может быть, мадмозель предпочтёт кофе? Мама, мне всё равно, проговорила гостья, поворачиваясь, съёжившись в кресле. Принеси кофе. распределил Санита. Он быстрее согревает. И захвати бутылку коньяка. Вероника ушла на кухню, загремела там чашками и блюдцами. Анита придвинул к камину второе кресло, сел рядом с мадам Бланшар, учасьливо тронув её руки, безвольно лежавшие на коленях. Руки были холодными и влажными. Где вы умудрились так вымокнуть? Не-не, не спрашивайте. выговорила Элайза. Я целый день брожу по городу. Был ужасный снегопад, а я потеряла шляпку и зонт. У меня ничего не осталось, кроме того, что на мне. Где же ваши вещи? В особняке у Гельмота. Подмозгло шарф слипнуло, и по её бледным щекам покатились крупные слёзы. Я не могу туда вернуться, я не могу, Гельмот. Что мне делать? Она разрыдалась в голос, перегнувшись через подлокотник и уткнувшись лицом в плечо Аниты. В этом надрывном плаче было столько отчаяния, что трудно было поверить в его неискренность. Машинально гладя рыдающей мадемуазель Бланшар по спутанным волосам, Анита терялась в догадках. «Что же на самом деле происходит?» «Успокойтесь, успокойтесь и расскажите все по порядку». Я не могу, Гельмут. <свят> Гельмут о не вернёшь. Знаю. Это всё проклятая измутьяны, берлинские франдисты. Почему я не убедила его порвать с ними? Ладонь они-то застыла. Ну разве не вы сами, дьябло? Хватит плакать. Если вы пришли ко мне за помощью, я хочу услышать вразумительное объяснение. Гельмут Либих был связан с революционерами в тани от вас. Да, то есть нет. Я знала об этом, но я не думала, что всё зайдёт так далеко. Я не представляла, как это возможно. Умный, родовитый аристократ с достатком и великолепным будущим. Ох, как он может сочувствовать голытьбе, нищи, оборванной черне? Все силы и помыслы, которые направлены на уничтожение аристократии как таковой. Гельмут не вдавался в подробности. У него была своя тайна, которую он мне так и «Не раскрыл. Если бы я не любила его. Верите?» Мадмазель Блашар приподняла, заплаканное лицо и жалобно по-детски вглянула на Аниту. «Никто не знает, как я его любила. Ради него я готова была на все, даже на помощь мятежникам. Он не требовал многого. Отнести записку Шмидту. Расспросить вас в Эльгунове. Я ведь не совершила преступлений, правда? За что же меня хотят убить?» Вероника принесла кофе и коньяк. Вид платущих гостей оставил её невозмутимой. За годы, проведённые на службе у учтивых Максимовых, она видела и не такое. Они-то знаком отослала её назад на кухню и попыталась взредаточиться. Выходит, вы не имель никакой представления о планах Лебиха. Он не делился со мной планами. Мадмозель Блашар взяла дрожащей рукой чашку с кофе. Рискуя расплескать, поднесла ее к рту, но тут новый приступ рыдания подкатил к горлу, и она поставила чашку на место. Гельмут! <свят> я не верила. Кто стрелял в вас в ореховом дереве? Не знаю. Я думаю, он стрелял не в меня, а в Гельмута. Мы сидели рядом. Гельмут однажды обронил фразу, что его хотят убить. Дом Шмидта сгорел в тот самый день, когда Гельмут собирался туда пойти. Узнав об этом, он сказал, что рано или поздно его убьют, если только... если только что, если он не успеет сделать то, что задумал. Теперь я понимаю, он имел в виду новое восстание. А история с заговором против российского императора? Я полагала, что ее сочинили вы, с вашим литературным талантом. Заговор против императора? В глазах мадемуазель Бланшар сквозь слезы мелькнуло удивление. «Я не понимаю, о чем вы говорите». Анита молча была кофе и думала. В который раз история переворачивалась с ног на голову. Поразительно, как много трактовок может быть у одних и тех же событий. И главное, опять похоже на правду. Кому же верить? Значит, после гибели Либиха вы покинули его особняк? Я не имела ни права, ни желания там оставаться. Этот дворецкий, подозреваю, что он связан с врагами Гельмута. Я испугалась, что стану следующей жертвой и бежала прочь. Где же вы ночевали? В церковном приюте. Монашки уговаривали меня остаться, но я боялась, что меня найдут. И вот с самого утра я хожу по улицам. Я устала и замёрзла, идти мне некому. Аня дала ей в кофе немного коньяка и поднявшись, стала ходить по комнате. Вот так новость. Женщина, которую она считала злодейкой, пришла к ней с последней надеждой. Как же всё обманчиво в этом невероятно запутанном мире. Почему вы не уедете из Берлина? У меня нет денег. Анята подошла к окну. На улице снова повалил снег, гуще прежнего. Большими бесформенными клочьями упал из прохудившихся небес на крыши домов, карнизы, крыши экипажей. Они-то привело к видеть из окна простые грубые коляски берлинских извозчиков, но тут сбоку, в поле ее зрения, появилась холеная карета, чужая на этой улице и в то же время очень знакомая. Лошади выкатили ее из-за угла, однако сидевший на козлах кучер вдруг степенулся и замахал кнутом, вселяясь то ли остановить их, то ли повернуть обратно. «Ба, да это же экипаж мадемуазель Блашар!» Тот, который они-то уже видел однажды здесь, на Фридрихштрассе. Но если мадмозель приехала на экипаже, то это почему? Они-то всем телом повернулась к свои гости и увидела чёрный зрачок револьверного ствола.